«Он в Париже, и раньше осени не будет здесь!» Сэр Вильямс успокоился. «Проезжая мимо, я видел на дворе экипаж. Это сегодня вечером приехал господин Бастиен». «Что это за господин Бастиен?» Продолжал расспрашивать баронет. «Управляющий господина графа! Прощайте, сударь, и да хранит вас Бог!» «Прощайте, приятель, благодарю за пожелание!» и крестьянин пошел своей дорогой к Керлавану, а сэр Вильямс отправился в мануар. Делоси лег кровать воровать рано, и сэр Вильямс увидел его только на следующий день утром. В этот день старый кавалер страдал подагрой и отказался от новой охоты. Сэр Вильямс воспользовался этим случаем, чтобы съездить в Жене. Баронесса... Декермадек была страстной любительницей игры в трик-трак, бывшей в большой моде во времена ее молодости. Сэр Вильямс играл с ней вчера и притворялся, что любит эту игру наших отцов не менее самой вдовы. И так желание сыграть с баронессой в трик-трак было для него достаточным предлогом, и он не колеблясь поехал в Жене. Эрмина при виде его покраснела, а госпожа Абапрео, приняла его с ласковой и многообещающей улыбкой. Как и вчера, его оставили обедать, и на этот раз он уехал только в 9 часов. Как и вчера, он поехал по гористой дороге. «Я боюсь этого скота Бастиена гораздо меньше, чем самого Армана», — думал он. «Но все-таки лучше за ним присматривать». Сарвильямс не знал ни о побеге Бакара, Не о том, что она сообщила Арману такие сведения, которые должны были снять у графа и Бастиена все сомнения относительно его личности. Поэтому он, хотя и опасался близости Бастиена, но надеялся, что при встрече с ним тот все-таки его не узнает. При виде Керлована баронету пришла в голову мысль. «Мне очень хочется, — сказал он самому себе, — постучаться в ворота замка, и сделать визит бы стену. Может быть, он приехал сюда под влиянием первых подозрений, а может быть, и просто как управляющий для исполнения своих обязанностей. Баронету понравилась эта мысль. В это время он подъехал к тому месту, где дорога шла по самому краю утеса, затем спускалась в глубину долины, потом опять поднималась и дальше шла по плоской поверхности – С этого места не видно было ни земли, ни башен кирлована, Виднелось только море, шумевшее глубоко внизу. Пистолетный выстрел или самый пронзительный крик были бы здесь заглушены шумом волн. Достигнув дна этой лощины, Сар Вильямс увидел при свете луны, что на противоположном гребне утеса обрисовался силуэт человека. Он видел его медленно спускающимся в маленький овраг и идущим к нему навстречу. Потом появился еще другой силуэт и шел следом за первым. И вдруг баронет очутился лицом к лицу с двумя людьми. — Здравствуйте, сэр Вильямс! — произнес голос, заставивший его содрогнуться. — Это он! Я его узнаю! — говорил другой голос. Баронет узнал голос Бастиена и старого Жерома. Он инстинктивно схватился за седельные чушки, ища свои пистолеты. Утес. Сэр Вильям смутился. Чушки были пусты. Конюх кавалера Делоси, седлая накануне его лошадь для охоты, вынул пистолеты, чтобы вычистить их, и забыл потом положить на место. — «Здравствуйте, сэр Вильямс», — повторил Бастиен, еще ближе подходя к баронету. «Ба!» — сказал сэр Вильямс, притворяясь удивленным. «Если я не ошибаюсь, мой противник?» «Он самый сударь». «Вот странный случай!» — вскричал сэр Вильямс. «Вы находите?» — спросил Бастиен. «Конечно, да, господин!» И сэр Вильямс запнулся как бы стараясь припомнить имя своего собеседника. «Бастиен!»